Но, разумеется, они опаздывали. Таксист перепутал улицы, и Вера потратила почти полчаса, чтобы добиться от диспетчера отправки другой машины по правильному адресу. Затем стояли в пробке. Потом медленно ехали из-за затрудненного движения. В итоге, когда Светка с мамой, совсем не по-женски, подхватив тяжелые чемоданы, забежали в здание вокзала, до отправки поезда оставалось всего 10 минут. «Давай скорее!» — крикнула Вера. глянув на круглые вокзальные часы. Она поудобнее перехватила чемодан другой рукой и припустила в сторону второго пути. Светка сдалась и катила чемодан по протоптанному миллионами ног покрытию. Ее тяжелоатлетические навыки оказались слабее материнских. К тому же, десятисантиметровые каблуки босоножек не позволяли разогнаться как следует. Поезд уже пыхтел, готовясь тронуться в путь на юг. «К морю!» — слышала Светке в его радостном нетерпении. «Какой вагон?» — крикнула Вера, успевшая убежать далеко вперёд. «Не помню!» — ответила Света и мысленно пожала плечами, потому что на бегу делать это физически было неудобно. «Ну и куда нам теперь?» Мама остановилась ровно посередине состава в ожидании тяжело дышавшей дочери. «Говорила, надо самолётом!» «И аэропорт ближе к дому!» «Ты же знаешь, я боюсь летать!» Светка наконец добралась до нее и согнулась, пытаясь отдышаться. «Доставай билет. Посмотрим, куда нам!» «Заходите в мой вагон. Там разберетесь. Поезд сейчас тронется», — сказала проводница, уже приготовившаяся закрывать дверь перед отправлением. «Спасибо!» — обрадовалась Вера, закидывая в вагон тяжелый чемодан. За ним второй. Она наспех поцеловала дочь и смотрела, как за ней закрывалась металлическая дверь. В душе поселилось двоякое чувство. С одной стороны, и хорошо, что Светочка поживет под присмотром Игоря. Он парень серьезный и ответственный, есть чему поучиться. А с другой стороны, она никак не могла перебороть материнское чувство тревоги за родное дитя. Это оно по паспорту совершеннолетнее. А для мамы дети всегда остаются неразумными, несмышленышами, неспособными прожить без постоянной опеки и дельных родительских советов. Светка с трудом перевела дух и, наконец, достала билет из сумочки. «Вам нужно вернуться на два вагона назад», — сообщила проводница, внимательно изучив проездной документ. «Спасибо!» Обрадовалась Света и попыталась удобнее распределить поклажу, прежде чем двинуться в путь. Ремешок сумочки она продела через плечо, рюкзак с едой перекинула за спину. Один чемодан покатила перед собой, а второй сзади. Было не слишком удобно. Один из чемоданов, а то и оба, норовили стукнуть ее по лодыжке. Светка чертыхалась в полголоса. стараясь не забыть о заложенных в нее зачатках интеллигентности. Когда девушка наконец добралась до своего купе, поезд уже покинул пределы столицы и мчался на всех парах сквозь просторы подмосковных городков и деревушек. «Здравствуйте!» — поприветствовала Света своих будущих соседей, без удовольствия окидывая тесное помещение взглядом. На верхних полках разместились невнушающие особого доверия молодые люди в носках, испускающих ни с чем несравнимый аромат мужского, наполненного феромонами организма. Девушка тут же сделала вид, что у нее чешется нос, и попыталась вдохнуть через короткий рукав футболки. «Позвольте вам помочь!» Молодые люди спрыгнули со своих полок и схватили по чемодану. Носки на время оказались спрятаны в ботинке. Света вдохнула чуть смелее и смогла получше рассмотреть своих соседей сверху. Тот, что обитал над ней, был худым и жилистым. Курносый нос, расположенный над короткой верхней губой, придавал ему слегка нездоровый вид. Казалось, парень готовится чихнуть. Второй был поупитаннее и постоянно что-то жевал. Чаще всего с его полки во время пути раздавалось щелканье семечек или шелест конфетных оберток. На вид им обоим было чуть больше двадцати. Мужчины ухватили по чемодану и засунули их под подсветки на сиденье. Она поблагодарила их за помощь теплым взглядом и легкой улыбкой. На слова девушка уже была не способна. Берегла кислород. села у окна, глядя на проплывающий за окном подмосковный пейзаж. Парни взлетели на своей полке, и концентрация аромата вновь достигла своего максимума. К первой остановке Света уже готова была лететь самолетом. Парни же, казалось, и вовсе не замечали, что кислород в купе равняется нулю. Они обсуждали какие-то раскопки, артефакты и прочие малопонятные девушке предметы, из которых она сделала вывод, что ее соседи — археологи или кто-то вроде того. Как только поезд остановился, Светка, даже не слушая сообщения проводницы, ринулась на улицу. Привокзальный воздух показался ей сладким и свежим, словно после грозы в Можжевеловом лесу. «Нет, сутки она не выдержит», — поняла девушка, немного отдышавшись. и решила уговорить проводницу, чтобы та перевела ее в другое купе. Или даже плацкарт. Впрочем, сейчас Света согласилась бы даже на багажный вагон. Она стояла на улице и потягивала купленную газировку до самого объявления об отправлении поезда. Дольше тянуть уже было нельзя. Светка медленно забралась в вагон, чувствуя себя как партизанка, отправляющаяся в газовую камеру. Не доходя до своего купе, она остановилась и повернулась к окну, совершенно неожиданно увлеченно открывающимся видом. Мимо неё прошла тучная тётка, тащившая тяжёлые баулы. Глянув на номер и сверив его со своим билетом, она уверенно открыла двери. Спустя несколько секунд оттуда донёсся отборный русский мат, а следом за ним выскочили оба молодых человека с какими-то пакетами в руках. Вид у них был слегка пришибленный. Они ломанулись мимо девушки в сторону туалета. Света с опаской зашла в купе. Тётка, уже одетая в цветастый халат, раскидывала на столике разнообразную снеть. «Ты отсюда?» — спросила она девушку. Та осторожно кивнула. «Значит, можешь переодеться. Хлопцы дали нам минут пятнадцать свободного времени». Света на всякий случай закрыла замок и только тогда сняла одежду и натянула легинсы и удобную футболку. Через несколько минут в дверь осторожно постучали. «Входите!» — крикнула тетка, оказавшаяся Галиной. В купе протиснулись молодые люди, от которых непривычно пахло мылом. Они молча забрались на свои полки. И вскоре Света почти о них забыла. поскольку наверху царила абсолютная тишина. «Нет, все-таки есть в поездах свое особое очарование», подумала девушка, засыпая вечером под перестук колес.